Глава 389. -я. Нашёл. Король-обезьян представлял наибольшую ценность живым, в противном случае Цзуи мог бы одним ударом меча лишить его жизни. Король, разумеется, не собирался спокойно ждать, когда его схватят. Он немедленно отпрыгнул назад и издал пронзительный крик. У обычного человека немедленно лопнули бы барабанные перепонки, но такой трюк никак не подействовал над Цзуи. Он резко ускорился и, использовав энергию Ци, внезапно схватил короля обезьян за шею. Король едва поднял костяный посох, готовясь пустить в ход ещё одно заклинание, как его обезьяне лицо покраснело, а затем приняло фиолетовый оттенок. Дыхание почти приостановилось. В этот момент как раз на помощь устремились две могучие обезьяны, но им не хватило одного шага, чтобы спасти короля. Опасаясь, что своими действиями нанесут ещё больше вреда, они остановились, опустили топоры и недовольно зарычали. Помимо могучих обезьян, другие горные обезьяны тоже не посмели продолжить атаку, боясь ничейно ранить своего короля. Воцарилась напряжённая атмосфера, Эдзуи, сжимая в правой руке краснодраконий меч, а левый, держа короля обезьян, со смехом произнёс, «Теперь-то мы можем как следует поговорить». Король с трудом повернув голову, уставился над Эдзуи взглядом, полным ярости и бешенства. Он выбросил из рук костяный посох, и точно надувной шар быстро разбух. «Чёрт!» Цзуи, выругавшись про себя без раздумий, отшвырнул короля в сторону. Бах! Этот босс горных обезьян неожиданно взорвался и превратился в кучу кровавых ошмятков, которые разлетелись во все стороны. С этим даже Цзуи ничего не мог поделать. Оказывается, король уничтожил свой магический кристалл и тем самым взорвал себя. Какая бескомпромиссность! Цзуи невольно покачал головой. По правде говоря, он действительно не хотел убивать короля, лишь желал, чтобы тот содействовал. У него не было намерения делать из племени шить за рабов. Гоблинское племя служило тому прекрасным доказательством. Кто бы мог подумать, что у короля горных обезьян настолько вспыльчивый нрав. Но сейчас уже ничего нельзя было поделать. Когда остальные обезьяны пришли в себя и вытерли со своих лиц кровавые шмётки, то со скорбью и негодованием завопили. А затем они организовали бешеную атаку против Дзои. Одни размахивали оружием, а те, кто остался без оружия, использовали свои когти и зубы. Но какими бы храбрыми и дерзкими они ни были, им было не устоять против краснодраконьего меча Дзуи. Длинный меч, окутанный бушующим пламенем, целыми пачками сокрушал обезьян, окружающие скалы окрасились кровавый цвет. Дзуи вовсе не был святошей, он участвовал в бесчисленных войнах с другими измерениями и мирами, его сердце уже давно закалилось. Если он принял какое-то решение, то даже море крови не могло заставить его передумать». Обезьяны с рёвом бросались в атаку и в конечном счёте оказывались разрезанными на кусочки. Даже сильнейшие и могучие обезьяны не стали исключением. Цзуи убивал их, не давая им в полной мере проявить свою мощь. Горные обезьяны и впрямь были дерзкие. Под действием отчаяния и гнева они, даже понеся огромные потери, не кинулись в страхе убегать, как это произошло ранее, а продолжали настойчиво нападать. Это расстроило даже Цзуи, но в итоге он всех отправил в преисподнюю. Спустя всего несколько минут уже ни одна горная обезьяна не стояла на ногах. Повсюду лежали сотни трупов, кровавые ручьи струились по камням. Когда Адзуи убил последнюю обезьяну, его энергия отцы оказалась разблокирована на один процент. Такое открытие внезапно зародило в голове Адзуи мысль. Лучше пока прекратить искать путь домой, и вместо этого заняться убийством здешних магических зверей, чтобы полностью разблокировать энергию отцы и силу света, а затем пойти добывать источник мира. «И тогда этот необычный минимир полностью станет моим». Даже Цзуи с его твёрдой волей чувствовал, как тяжело отказаться от такого соблазна. Но он всё-таки не был обычным человеком и сумел подавить эту мысль Сейчас сейчас неподходящее время. Собрав несколько магических кристаллов, Цзуи продолжил сбираться на горный пик. Пройдя по пещерам, он обнаружил, что в некоторых из них скрывается немало старых обезьян. Эти обезьяны были запуганы кровавым истреблением снаружи, и, дрожа от страха, спрятались здесь. Эдзуи не стал их тревожить и отправился дальше. После десяти минут пути он скарабкался на самую верхушку горы. На последнем отрезке пути было нелегко взбираться, потому что скалы были покрыты толстым слоем снега и льда, вдобавок было очень холодно, завывал ледяной ветер. Но для Эдзуи это были не такие уж большие хлопоты. Стоя на самой вершине, он огляделся вокруг. С одной стороны простиралось бескрайнее море, С другой стороны тянулся горный хребет, витали облака, открывался великолепный пейзаж. Но, несмотря на всю эту красоту, Цзуи не забыл о своей миссии. Он достал из пространственного кольца бинокль. Это был вовсе не обычный бинокль, а одно из высокотехнологичных устройств, которые экстра-бюро предоставило Цзуи как главному консультанту. Бинокль обладал мощными функциями. В условиях, когда большая часть сил Цзуи была подавлена, это устройство, несомненно, служило отличным инструментом для поиска дороги домой. В этом и заключалась польза пространственного кольца. Другой бы человек, попав в этот мир, уже бы давно лишился всей своей экипировки, которая разложилась бы под действием первозданной силы. Дзуи повезло, понаблюдав несколько минут, он наконец нашёл светящиеся врата. Если смотреть в сверхмощный бинокль, врата сильно бросались в глаза, потому что располагались не в густом лесу, а на берегу маленького озера, поэтому Дзуи легко их обнаружил. Вот только записать координаты было довольно проблематично, поскольку компас здесь невозможно было использовать, и уж тем более нельзя было прибегнуть к спутниковой системе навигации. Но если верно установить сторону света и заснять на мобильник местность, то отыскать врата будет не так сложно. Поместив мобильник и бинокль назад в пространственное кольцо, Адзуи направился по обратному пути. Однако спускаясь с горы, он неожиданно заметил, что позади него появился хвост. Это была маленькая худая обезьянка, ростом меньше метра, желтоватой шерстью. Похоже, это был детёныш горных обезьян, но непонятно, по какой причине она следовала за По Поразмыслив, Зуи достал из пространственного кольца фрукт и кинул его. Пам! Обезьянка испугалась фрукта, упавшего на землю, и в страхе спряталась за скалой. А затем украдкой высунула пол головы и взглянула на От Зуи улыбнулся и, больше не обращая внимания на детёныша, ускорился и продолжил спускаться с горы. Обезьянка выползла из-за скалы, подползла к фрукту и поднесла его к рту, уставившись походившими на Агаты глазами на силуэт Зуи, который вскоре пропал в горном лесу.